София Каралова. Внучка ведьмы Воронихи. Книга вторая. Читает Виктория Томина. Глава 61. Жизнь в Ильинском после праздников. Антон всё-таки снял квартиру через 2 месяца после Нового года в райцентре. Производство налажено, а встречаться с Алисой так ему было проще. Он приезжал раз в день в цех, делал пробы, замерял температуру в помещении для созревания сыра. Они с Сергеем закупили и уже установили печи и паровые камеры для приготовления колбас. Сейчас Геннадий делал пробные запуски. Правда, искали ещё двух специалистов, работы было много. Пока доходов не хватало покрыть расходы, но было видно уже, что производство обещает быть прибыльным. Ещё в конце января Он встретился с Фёдором Афанасьевичем, хотел, так сказать, официально попросить руки его дочери. Знал уже, что тот заочно считается главным в районе. До сих пор они даже не встречались. И вот, решившись, он попросил Алису организовать встречу с будущим тестем. Тот давно этого ждал, но предпочёл не торопить события. После новогодней ночи он предложил Оксане сойти с ним. пообещал узаконить их отношения, но после подписания контракта. Кто знает, как поведёт она себя потом. Хотя, та ведьма обещала. В принципе, условия контракта Оксану устраивали. Ни на что особенное она не рассчитывала. После его смерти, если переживёт его, получит нормальную такую пенсию по утрате кормильца. Своя квартира у неё и так есть. Как мужчина в домашней обстановке он был добрым и ласковым, заботливым. А чего ещё нужно? Детей ей не рожать поздно. Принял Антона Фёдорофовича Насвич сначала строго, хотел посмотреть, как отреагирует будущий зять. Но Антон и виду не подал, сразу попросил руки его дочери, заявив, что они любят друг друга и собираются после Пасхи гулять свадьбу. Я соглашусь, но не раньше, чем на 1 или 2 июня. «Считай, что это моя прихоть. Да вам разве не все равно? Ведь Алиса у тебя там в селе каждый выходной. Хочу официальных отношений. Я сначала сниму тут квартиру, пока не запустим цех по производству мясной продукции, а потом мы с ней переедем в город. У меня там трехкомнатная квартира в центре с подземной парковкой. Так что я не буду зависеть от вас». Последнюю фразу он произнес специально чуть громче. Да я и не настаиваю, чтобы ты был зависим. Это хорошо, что зять не будет сидеть у меня на шее, заглядывая мне в руки. Кстати, там у тебя производство как бы на двоих, это не есть хорошо. Ты не можешь прибрать всё в одни руки, в свои. Нет, даже не подумаю. Тут есть две причины. Первая я силён в одном, а он в другом, и вместе у нас получается хорошо работать. Я ему нужен, а он мне. Вторая Он женится на внучке местной ведьмы, причём такой, что я бы не хотел быть её врагом. Меня устраивает нынешнее положение дел, оно даёт наилучшие результаты. Ладно, я тебя понял. Не буду больше к этому возвращаться. Возможно, ты и прав. Я говорил к тому, что иногда между партнёрами возникают разногласия, поэтому лучше бы одному быть главным. Но раз у вас всё слажено, молчу. — А ты, Алиса, согласна с тем, что будешь женой этого человека? — Да, папа, я тебе уже говорила, что ответила согласием. Кстати, и я не против, чтобы Оксана была твоей женой, но если при этом ты меня не обидишь. — Насчет этого не сомневайся. Ну что, зятек будущий, по рюмочке? — Федор Афанасьевич, я за рулем. — Да брось, никто тебя и не посмеет остановить. — Дело не восстановить, у меня такая жизненная установка. — Да? или на такси, или трезвый. Такси здесь нет, поэтому я трезвый. Да вам и самому приятнее смотреть на меня трезвого. На самом деле, Фёдорофовна Севеич хотела напоить дядя и посмотреть на него, какой тот пьяный, но не удалось. Алиса с уважением смотрела на Антона. Надо же, не побоялся возражать её отцу. Таким образом сватовство не прошло нормально. Стороны получили полное моральное удовлетворение. Санаторий подействовал на Павла Петровича очень положительно. Он посвежел, помолодел, начал срочно убираться в доме, привлек молодежь на помощь. Причина — старый Новый год на носу. А потом сказал, что ждет гостей, вернее, гостью. «Папа, ну ты и ударился в загул, то Марию привез, то вот неожиданную новую гостью ожидаешь». Марию ты привез, так что не нужно говорить такое. А если она не решится приехать в гости, я поеду к ней сам. У нее есть квартира. Потом, может быть, приедем вдвоем в гости. Тогда зачем я покупаю дом? Чтобы не было двух хозяек. Ты покупаешь, потому что Катя там работает, и пешком ходить не будет на работу, да и ребенок у нее. А с Олей я был знаком в молодости, любили мы друг друга». Ну, наврали ей, что я женился, вот и разбежались. Вот какая история. Ну, тогда и сам Бог велел вам сойтись. Я рад в таком случае. Перед самым 14 января Павел Петрович позвонил Оле и напомнил ей о том, что он ждёт, и хорошо бы встретить праздник вместе. Ещё раз поколебавшись, она согласилась, договорились, какой электричкой она приедет. Честно, сомневалась она, думала, придётся только обстирывать и убираться за мужчиной и его сыном, и всё равно ехала. А тут и автономное отопление в виде котла, и машинка-автомат, санузел полноценный. Сын покупает дом в соседнем селе, жениться надумал. Живёт с ним друг или напарник по работе, но тут собирается весной перебираться в райцентр. Всё не так, как она себе представляла. И готовит Павел Петрович сам, и дом содержит в чистоте. Не работницей она будет, а действительно в любви и согласии жить со своей первой любовью. Конечно, сначала привыкнуть нужно будет. И сын вон как приветливо ей улыбается. Так она и осталась. Поехали после крещенских морозов к ней домой. Привезли вещи, которые необходимы. Сдавать квартиру не стало, вдруг не уживётся. Потом и сдала. А у Кати наступил сложный момент в ее жизни. Сыну исполнился год. Он уже говорил «баба», «мама», «дай», «пока», «до беде», «добрый день» и еще парочку слов. Папа пока не говорил, его не учили. Но после той ночи ей хотелось видеть Сергея ежедневно, а не получалось. Тут коровы начали телиться, тут вопрос с молокозаводом, то одна комиссия, то другая. И у нее после праздников начались больные косяками. Поджелудочная, печень, давление. Хорошо перед Новым годом зашла в аптеку и купила лекарства, чтобы хоть приступы купировать. А тут еще в крещенские морозы один полез пьяный в прорубь, а у него сердце больное. Было. В общем, навалилось. К бабушке после Рождества люди пошли. Поэтому пришлось садить сына на санки, которые подарили крестные на Рождество, и возить с собой на работу. Там поставили вторую кроватку, взяли у кого-то в аренду. Сын немного спал, немного гулял. В общем, навалилось как-то всё. Сергей дом купил в начале февраля. Бабушка ходила перед этим и проверяла. Когда купит, пойдём с тобой, буду учить тебя чистить дом, вообще любое помещение. Наверное, ругались в доме когда-то много. Немного грязи есть. Но это не страшно. чистится легко, но уже после того, как полностью всё на себя оформит. Бабушка пару раз показывала Кате принцип её работы. По субботам, когда Катя не шла на работу, она в субботу принимала только с детьми. Это все знали. Отправляла, несмотря на просьбы. Понимаешь, одного примешь, тот же придут и в воскресенье, и в субботу будет очередь до вечера. Понимаю, работа у людей, а я тоже не движильная. Вот пусть едут к бабе Зине. Она даже в субботу не принимает. Пока в Ильинском было затишье, относительное, конечно. Страсти кипели здесь, как и в любом населённом пункте. Вот шушукались, что Вороних отоиски жениха приворожи